Поднявшись по ступеням, она преклонила колено прямо перед троном. «Шалти, я желаю поговорить о том, что тебя беспокоит». Вампир тут же поняла, о чем будет разговор, и стыдливо понурилась. «Ах, владыка Айнс, пожалуйста, накажите меня! Я страж, но по глупости совершила такой тяжкий грех! Пожалуйста, накажите меня как можно суровей!» По залу эхом разнесся панический голос Шалти то были близки её чувства. Нет, её понять могли все стражи и создания высших существ. Никто из них не простит себя, если нападёт на высшее существо, даже если сделает это под контролем разума. Неужели? Тогда подойди ещё ближе. Увидев, как мастер поманил её рукой, Шалти медленно поползла к самому трону. Остановившись, она повесила голову. Но Айнс протянул костяную руку и погладил её. «Владыка Айнс...» Тоненьким голоском произнесла напуганная Шалти и осторожно подняла голову. «Тогда мы потерпели неудачу от счастья из-за моего недочёта. Но в основном из-за того, что враги обладали предметом мирового класса. Потому всё пошло не так с самого начала. Шалти, я люблю всех вас. Всех, кто предан Назарику». «Всех, кого создали из ничего? Конечно, и тебя тоже. Ты желаешь, чтобы я наказал тебя за то, в чем нет твоей вины? Как я могу так поступить?» Казалось, словно мастер от грусти отвел взгляд. Хотя Кацет не представлял, куда тот смотрит, но, кажется, он чуточку приоткрыл рот. И, возможно, произнес имя, хотя по черепу, на котором отсутствовали губы, понять это было невозможно. «Ох, владыка Айнс, вы сказали, что любите меня!» По всему залу раздался наполненный эмоциями голос Шалти. Кацит находился у нее за спиной и потому не видел лица. Однако по ее реакции так все было понятно. Голос прерывался слезами, а плечи дрожали. Мастер другой рукой ласково вытер ее слезы невесть откуда взявшимся белым носовым платком. «Хорошо, хорошо, Шалти, хватит плакать. Слезы портят твое красивое лицо». Шалти затихла, приложившись лицом, наверное, губами, к тыльной стороне руки, которая сейчас гладила ее по волосам. Мар и Аура уже были в слезах. Демиург тоже чуть протёр уголки глаз. Кацит, немного позавидовав тем, кто может проливать слезы, снова посмотрел в спину товарища которая всем своим естеством выражала преданность. Больше всего Шалти боялась, наверное, того, что последнее оставшееся, еще и доброе, высшее существо откажется от нее, такой бесполезной, проблемной и неверной. Однако господин разбил этот страх, разбил словом «любовь». Насколько же сильно Шалти обрадовалась. Он, Кацит, совершивший такой же проступок, Нет, даже хуже. И теперь мог лишь молча смотреть на неё и беспредельно завидовать. Тогда Шалти: "Можешь, владыка Айнс?" Холодный голос прервал речь господина. Такая непочтительность заставила Коцита сердито уставиться на Альбеда, а затем почувствовать смятение и тревогу. Естественно награждать за достижения и наказывать за проступки. Поэтому я всё же считаю, что некоторое наказание необходимо. Альбеда ты не согласна с моим...» Айнс остановился на полуслове. Кацет не понимал, что заставило его вдруг замолчать. Ведь эта последняя фраза могла решить дело Шалти. «Владыка Айнс, я поддерживаю Альбедо! Пожалуйста, накажите меня! Ведь показывать свою преданность – это для меня величайшая радость!» «Хорошо...» «Давай оставим решение о твоём наказании на потом. Можешь идти вниз». «Да, владыка». Итак, красные глаза Шалти покраснели ещё сильнее, когда она сошла по ступеням, заняла своё место и снова почтительно опустилась на одно колено. Затем... «Кацит, у владыки Айнза есть для тебя несколько слов. Выслушай его внимательно». По спине прошёл холод. Наконец настала его очередь. Кацит опустил голову очень низко. Поза, позволявшая ему смотреть лишь в пол, показывала, насколько он уважает мастера. Однако страж принял ее, потому что боялся смотреть прямо ему в глаза. «Я уже просмотрел твою битву с людоящерами, Кацит». «Да». «Она завершилась поражением». «Да. Я потерпел неудачу». «За что очень извиняюсь! Пожалуйста, покарайте и меня!» Посох ударил о пол. Кацит замер, и сразу же раздался холодный голос альбеда «Ты недостаточно почтителен к владыке Айнзу. Если хочешь извиниться, сделай это с поднятой головой!» «Непочтительно!» Он поднял голову и посмотрел на сидевшего на троне мастера. «Кацит, тебе как побежденному генералу! Есть что сказать? На этот раз ты лично не выходил на поле боя, а командовал из тыла. Какие у тебя мысли на этот счёт? Да, я командовал войсками. Но, несмотря на это, не смог одержать победу. И более того, даже потерял лично созданного владыкой лича командира. Я очень сожалею. А? А, нет причин сожалеть об утрате этой одноразовой нежити. Кацит. Я хочу спросить, что ты думаешь о командовании армией? Считай это главной целью моего вопроса. Я не собираюсь винить тебя за поражение. Все стражи и стоявшие за ними в ожидании приказов слуги были сбиты с толку. Все, кроме Демиурга и альбеда Ах, похоже, Демиург оказался прав. Кацит почувствовал, что мастер вот-вот продолжит говорить. И отчаянно обдумывал ответ. Ведь поражение было неминуемо, кто бы ни командовал армией, даже я. На миг Айнс криво улыбнулся. Как высшее существо айнсуалгуун вообще может проиграть? На самом деле он еще ни разу не терпел неудачу. Потому теми словами мастер лишь утешал Кацита. Однако вопрос не в этом, а в том, можем ли мы что-то получить из этой битвы. Кацит, спрошу по-другому. «Как ты думаешь, что следовало предпринять, чтобы одержать победу?» Страж молча начал анализировать ход битвы. Сейчас он знал, что было необходимо для победы, потому поведал о том, чего ему недоставало. «Я слишком сильно недооценил людоящеров. Мне следовало быть более осторожным». «Да, вот именно. Каким бы слабым противник не выглядел, его нельзя недооценивать». «Следовало, наверное, дать посмотреть на битву и Норбирал. Что ещё?» «Да, также мне не хватало информации. Теперь я понимаю, что если неизвестна сила врага и местность, шансы на победу существенно уменьшаются». «Очень хорошо. Что-то ещё?» «Неумелый командир тоже одна из проблем. Поскольку сражалась низкоранговая нежить». Командир должен обладать гибким умом и уметь отдать верный приказ в нужное время. Также, учитывая оружие людоящеров, зомби должны были стать основной боевой силой и измотать противника. Или же следовало атаковать одновременно всеми силами. «Еще что-нибудь добавишь?» «Очень сожалею. Больше ничего». «Не нужно извиняться. Все, что ты сказал, правильно». Конечно, некоторые области еще нуждаются в улучшении... «Но что-то ты уже понял. Если честно, я предпочёл бы, чтобы ты не спрашивал у других и додумался до этого сам. Но это всё же в пределах допустимого. Хорошо. Почему тогда ты не сделал это с самого начала? Я не думал о врагах. Считал, что обычной подавляющей силы будет достаточно. А теперь, пожертвовав той нежитью, ты изменил своё мнение, так ведь? Замечательно». Раз ты смог улучшиться и теперь избежишь похожего провала в будущем, то в этом поражении был смысл. Коциту показалось, что мастер чуть улыбнулся. Поражения бывают разными, твое не смертельно. Кроме того лича, остальные неживые солдаты генерируются автоматически. Даже их гибель на Назарик никак не повлияет. С другой стороны, если страж сумел извлечь из этого урок и больше не проиграет то поражение оказалось довольно полезным. «Я крайне вам признателен, владыка Айнс!» «Однако поражение всё равно остаётся поражением. Потому ты понесёшь наказание вместе с Шалти». Господин замолчал. После нескольких секунд тишины Кациту стало не по себе. Но поскольку он знал, что не разочаровал мастера, топор тревоги, нависший над его шеей, уже исчез. Однако следующие слова заставили Кацитов вздрогнуть. «Сначала я хотел перевести тебя в тыл, однако поступить иначе, думаю, будет лучше. Кацит, ты должен лично смыть позор поражения. Иди и уничтожь людоящеров. На этот раз тебе запрещено просить чьей-либо помощи». Если людоящеры будут истреблены, и никто не узнает о том поражении, Назарик останется непобеждённым. И если считать всех существ, живущих за пределами Назарика низшими, то можно было бы и ухватиться за возможность безжалостно уничтожить их ради единственной цели – смыть позор поражения Назарика и собственного. Раньше Кацит принял бы приказ без колебаний, но сейчас Кацит затрясся всем телом, потому что знал, что будет собой представлять предстоящий поступок. Он несколько раз вдохнул и выдохнул но не ответил на приказ мастера, озадачивая всех присутствующих стражей. «Владыка Айнс, я хочу вас кое о чём попросить!» Словно весь мир остановился. Все обратили своё внимание на него. Кацит – страж. Даже в Назарике он имел высший уровень влияния и непревзойдённые навыки. Сравниться с ним могли очень немногие. Но несмотря на это... Он почувствовал, как волна ледяного холода заставила все тело сдрестись. Хотя изнутри потоком хлынуло сожаление, брать свои слова назад было поздно. Из-за сложного строения глаз у Коцита было довольно широкое поле зрения, но он опустил голову очень низко и не видел лица господина. Это и стало его спасением, потому что если бы у мастера на лице появился гнев или недовольство, Кацит испугался бы настолько, что окаменел. «Я молю вас, владыка Айнс! Как ты смеешь?» Громко и грозно прервала его Альбедо, прежде чем господин успел ответить. Как и ожидалось от смотрителя стражей. Кацит даже двинуться не мог и чувствовал себя напуганным ребенком, которого ругает мать, и мог лишь не переставая дрожать. «Какое у тебя, запятнавшего величие Назарика своим поражением, есть право просить что-то у владыки Айнза? Возмутительно!» Кацит не произнес ни слова, и твердо решил не поднимать голову до тех пор, пока не получит одобрение мастера. Даже если Альбедо разгневается еще сильнее, это не поколеблет его решимость. «Прекрати!» Однако смотрительницу стражи прерывал спокойный мужской голос. Ее гнев развеялся, словно дым. «Не будь такой, Альбедо!» Мастер повторился, чтобы успокоить ее. «Подними голову, Кацит! Что ты хочешь попросить? Поделишься с нами?» Спокойно произнес Айнс. В его голосе не было даже капли гнева. Но так он вселял еще больший ужас. Словно заглядываешь в бездонное озеро и чувствуешь, что тебя туда сейчас затянет. Экипировка Коцита позволяла ему сопротивляться страху, вызванному извне психической атакой. Вот почему этот безудержный страх возник внутри него. Сглотнув полный рот слюны, что казалось ядом, Коцит медленно поднял голову и посмотрел на высшее существо, своего мастера. Свет, сияющий в пустых глазницах, как будто стал чуть ярче. «Повторю вопрос». «Что ты хочешь попросить? Поделишься с нами?» Он ничего не мог произнести. Хотя пытался много раз, но слова застревали в горле. «Что такое, коцит?» В воздухе повисла тяжелая тишина.